Глава 14. Сон Ратмира. «Беда на пороге! Рат!» Голос отца прозвучал четко, хоть я и не видел его пеленой тумана. «Отец?» Пять лет прошло со дня его смерти. Сколько раз совершал я обряды по традиции хранителей, пытаясь вызвать души родителей. Ни отец, ни мать не откликались словно и не было их в Нави. А сейчас он пришел сам. «Нужно спешить, Ратмир. Чума-царь рвется в наш мир». Туман начал рассеиваться. Отец стоял в центре каменного круга среди священных валунов, такой, каким я его помнил. Лицо его было серьезным и печальным. «Как такое может быть?» Разве не заточила его богиня Марина навеки? — Не те науки ты изучал в городе, сын, иначе знал бы, что вечного не бывает. Тысяча лет миновало с той поры, ослабли печати. Отец простер руку, и в воздухе возникли картины знакомых селений. — Разве ты сам не слышал бабий вой, когда ехал домой? Скот мрет без причины. Молоко скисает на холоде, дети рождаются мертвыми. Птицы летят не на юг, а на север. Ночь на Ивана Купалу — следующая, последняя. Если не обновить печати до полуночи, приведет чума царь свое войско. Навь поглотит явь. Что я должен делать? Вспомни легенду про пять сестер, пять ведьм. В ярости и отчаянии сорвала Марена с головы свой венец и разорвала его на пять частей. В каждую часть вплела прядь своих серебряных волос, окропила слезами своими горькими и передала пять венков пяти сестрам из древнейших родов, наказав беречь их и передавать по женской линии. Ибо знала Марена, любовь женщины способна как создать, так и разрушить даже самые могучие чары. Не случайно боги привели тебя к избранной. Не случайно сделали твоей суженной. Помоги ей. Суженной, Ерине? Так у нее нет дара. Время пришло, и дар проснулся. В Ерине кровь первой ведьмы нашего края, но одной ей не справится. За лесом, в древнем Кургане, где лежат защитники земли нашей, сокрыт венок Марены. Сейчас защитники стали видимыми и готовы провести ее по лабиринту. Но чума царь уже послал в явь своих слуг. Без хранителя твоя суженная не отличит души умерших от мороков. Да и среди душ умерших не пущу одну блуждать. Отец одобрительно наклонил голову. Но замок открыть будет непросто, сын. Без жертвы до венка не добраться. «Что за жертва?» Но отец лишь покачал головой. «Не велено говорить. Поспеши». «Поспеши, сынок», — эхом повторил родной женский голос. Из-за спины отца выступила мать. «Мама!» У меня перехватило дыхание. «Как случилось, что вы так рано умерли? Не было тогда мора в селе». Не это сейчас главное. Не время мстить. Если мир рухнет, то все мы за гранью встретимся. Мстить? Во мне все всколыхнулось. Кто это сделал? Рявкнул я. Но родители словно не услышали. Оба повернули голову, глядя куда-то вдаль. Мама охнула. «Ирина, беда пришла! Спасай!» Отец взмахнул рукой, и перед глазами появилась картинка знакомого места — скамья под липой во дворе дома Севы. На земле возле нее комком лежала шаль. «Беги, Рат!» — гаркнул отец. «Если хоть одна из избранных погибнет, миру не устоять!» Туман закрутился, поглощая видение и в то же мгновение в сон ворвался вой Лютого. Для хранителя не бывает разницы между сном и явью. Не тратя времени на размышления, я натянул штаны и рубаху, перемахнул через подоконник и побежал по пустынным улицам села. По теням впереди меня несся сгусток мрака. Лютый впервые с момента призыва покинул место, к которому был привязан заклятием. У дома севы все было тихо. Но под липой, на той самой скамейке, что показал мне отец, действительно лежала шаль. Женская, из тонкой ткани. Такая же, как в видении. Я подхватил ее и поднял скатившийся на землю предмет. Небольшую деревянную фигурку. Чур! Едва мои пальцы коснулись дерева, как по телу пробежала волна тепла. Жива. Но что, если я увидел будущее, а Ирина сейчас спокойно спит дома? Лютый ткнулся носом в шаль и повернул морду к лесу. Там? Спросил я. Волкалак длинным прыжком перемахнул через ограду. И я не стал медлить. Рванул за ним. Чур в моей руке. Горел все жарче по мере того, как я углублялся в чащу. Ветви хлестали по лицу, корни путались под ногами, но я бежал, не сбавляя скорости. Лютый мчался впереди бесшумной тенью, лишь изредка оглядываясь, не отстал ли я. Волколак вел меня звериными тропами, через заросли, куда и днем не проникал солнечный свет. Чур пылал в руке, как раскаленный уголь. Близко. Очень близко. Впереди послышались грубые мужские голоса. Я рванул вперед, не думая об осторожности. Сквозь ветви мелькнуло озеро, лунная дорожка на воде, а на берегу... Ирина лежала на земле, над ней склонился мужик. Второй стоял рядом, нервно озираясь. Глаза застлала кровавой пеленой, но лютый меня опередил. Сгусток живой тьмы обрушился на нависшего над Ериной мужика. Тот даже не успел понять, что произошло. Волколак всем своим немалым весом сбросил его. Раздался глухой удар. Хруст костей. Второй разбойник завопил от ужаса и кинулся прочь в чащу. Лютый одним прыжком настиг убегающего, и крики смолкли. «Ерина!» Я упал на колени рядом с суженой. «Прости, чуть не опоздал». «Ратмир?» Всхлипнула она и потеряла сознание.